Глава 27 избление Изблеяние Блетчли. Сентябрь 1941 года. В здешних краях нас уже ничем не удивить. Вы знаете, что группа девушек из морского корпуса мирно распевала мадригалы у озера, когда на них напали самые злющие в Бакингемшире лебеди? Старо. А как парни из отдела ВМФ принимали солнечные ванны, в чем мать родила на боковой лужайке, пугая своей бледной кожей проходящих мимо женщин. Тоже мне новость. А вы слыхали, что в три часа ночи в нашей столовой был замечен генерал Монтгомери, тыкавший вилкой в порцию тушенки с черносливом? Кстати, генерал, передайте соль, будьте так добры. Но вот последний гость Блэчли поверг редакцию ББ в полную прострацию. Настал перерыв, и работавшие на бомбах МАП Вышла из корпуса. На лужайке играли в английскую лапту. Участники горячо спорили. кантвел не выбыл, он пробежал мимо вон того хвойного дерева». «Нет мимо лиственного». Джайлс помахал мап. «Присоединяйся, моя королева. В нашей команде все едва ходят. Твои длинные ноги нам пригодятся». Предложение размяться показалось ей отличным. Повесив новую шляпку на ближайшую ветку, Мап подтянула юбку повыше и взяла палку, заменявшую биту. Не прошло и десяти минут, как она с силой ударила по мячу и рванула к дереву. «Первое убежище! Второе убежище!» — громко отсчитывала ее команда. Но внезапно Маб замерла с отвисшей челюстью, заметив, как группа мужчин в темных костюмах направляется как небольшая флотилия от особняка к лужайке. В роли флагманского корабля выступал капитан Деннистон, Он что-то объяснял невысокому человеку с бульдожьей фигурой. И Мапп узнала эту фигуру. Уинстон Черчилль протопал мимо них так близко, что при желании до него можно было дотянуться. Он кивнул игрокам на ходу. Джайлз разинул рот. «Это же... Это ведь...» — с трудом выдавил он... Премьер-министр оказался совсем не таким, каким представляла его себе Мап. Ниже ростом, сильно хромающие, волосы жидкие. Он был одет в черный костюм в полоску. Ни знаменитой шляпы, ни привычной сигары. Мап думала, что он постоянно хорохорится, шумный, лихой. Но премьер шел молча, оценивающий, разглядывая территорию Блэчли парка. «Он что?» «Все тут будет осматривать», — прошептала она. «Ой, мамочки!» Она поспешила вернуться на свое рабочее место, проскользнув мимо визитеров, когда те сворачивали к седьмому корпусу. К тому моменту, когда дверь ее собственного отдела открылась и Черчилля пригласили войти, Мапп уже стояла рядом с Агги, оправив юбку и причесавшись. Девушки-кадеты вытянулись по стойке смирно и отдали честь. мап тоже отдала честь. Она была в штатском, но, как-никак, сам премьер-министр стоял сейчас на заляпанном машинном маслом полу и разглядывал агрегаты, которые она так горячо ненавидела. «Кадет Стивенс», — позвал капитан Деннистон, — «будьте добры, продемонстрируйте работу аппарата». Стивенс застыла, не в силах пошевелиться. «Эта машина называется «Агнец Божий», — господин премьер-министр». заговорила Мап, когда стало ясно, что ее напарнице так и не удастся выдавить ни слова. Стараясь не торопиться, она показала, как согласно раскладке втыкают штекеры в заднюю панель, как подвешивают барабаны и разделяют пинцетом тонкие проводки. Черчилль забросал ее вопросами, желая во всем разобраться. Мап отвечала как можно яснее. Вскоре Стивенс пришла в себя и тоже начала отвечать на вопросы Когда Агги и прочие машины с оглушительным грохотом запустились, премьер-министр даже присвистнул. Поскольку до завершения задачи могло пройти несколько часов, Мап выключила Агги и объяснила, что означает остановка бомбы. Пока Черчилль благодарил их за объяснение, Мап ощутила непреодолимое желание окружить его заботой. Он выглядел таким усталым, под глазами круги, плечи опущены. Неужели никто не присматривает за его здоровьем, пока он присматривает за целой страной? Ей хотелось приготовить премьер-министру свежее яйцо в смятку и стоять у него над душой, пока он не доест все до последней ложечки. Попросить его как следует выспаться и не забивать голову тонкостями функционирования бомб. Заверить его, что не стоит беспокоиться. Они выполнят свою работу, так что пусть он скорее отправляется домой и отдыхает. не то свалится от изнеможения. Ей пришлось сжать руки, чтобы не застегнуть на нем пальто, когда он собрался уходить. Возможно, он прочел в ее глазах эту заботу, потому что Уинстон Черчилль, человек, в чьих руках сосредоточилась власть всего Запада, главный противник Адольфа Гитлера, подмигнул ей одним тяжелым веком. Ошарашенная мап прикрыла рот ладонью, Но это не помогло ей сдержать смех. Шокированный Стивен сбросил на нее возмущенный взгляд. Однако премьер-министр кивнул и бодро сказал, «Мне пора дальше. Надо поздравить ребят, придумавших эти великолепные машины». Они переглянулись, забывая выдыхать. Дверь за ним захлопнулась. «А ведь машины все равно стоят», — сказала одна. Никто не станет работать, пока он здесь. И они кинулись на улицу, ненавязчиво следуя за гостями Блэчли Парка. Черчилль и его сопровождающие исчезли в восьмом корпусе, и Мапп с удивлением обнаружила, что одним из оставшихся снаружи мужчин был Фрэнсис Грей. «А вы что тут делаете?» — спросила она, понизив голос, когда он подошел к ней у теннисного корта. «Не знала, что вы работаете на Даунинг-стрит». «Нет, я работаю в Министерстве иностранных дел», — улыбнулся он. Ветер трепал пола его пальто. «Просто утром позвонили с Даунинг-стрит. Им не хватало одного водителя, требовался человек, уже бывавший в БП. Нельзя ведь брать обычных шоферов, у которых нет допуска к государственной тайне такого уровня. На службе никто во мне не нуждался. И вот я здесь». «Мы с вами не видались с того ужина в Савое». — сказала Мап. — Когда это было? В мае, кажется? — Да. Вскоре после этого Россия присоединилась к союзникам, я оказался несколько занят. — Надеюсь, Янки тоже поднимут свои задницы и возьмут пример с дядюшки Джо. Мап нарочно сказала заднице, в надежде его рассмешить. Она еще никогда не видела, чтобы Фрэнсис Грей смеялся. И на этот раз он снова лишь улыбнулся, как обычно. Тепло, но отстраненно. Премьер-министр обошел два корпуса, восьмой и шестой. Когда он вышел из последнего, снаружи собралась уже довольно большая толпа. Мап увидела по ту сторону дорожки Озлу, не без удовлетворения отметив, что даже у ее, искушенной в светской жизни подруги, глаза чуть не выскочили из орбит при виде Черчилля. Мап ожидала, что теперь премьер-министр вернется к своему автомобилю, но он помедлил, Огляделся и забрался на кучу строительного мусора. Мап почувствовала, как у нее сжимает горло. Она подошла поближе, как и все остальные. Премьер постоял с минуту, засунув руку в карман жилета. «Глядя на вас, и не скажешь, что вы храните столько тайн», сказал он как бы между прочим. «Но я-то знаю, как все обстоит на самом деле, и очень вами горжусь». Вы трудитесь день за днем изо всех сил. Позвольте поблагодарить вас за это. Он замолчал и уставился себе под ноги. Мапп много раз слушала его речь по радио и всегда ощущала его уверенность в себе и силу воли. Но сейчас... Сейчас к ним обращался просто мужчина невысокого роста, стоящий на куче щебня, который явно боролся с комком в горле. Она почувствовала, как на глаза набегают слезы. «Я хочу, чтобы вы знали, как важны ваши умения для приближения победы», — продолжил он. «Нет ничего важнее». Хотя мало кто в Британии об этом осведомлен. Его лицо внезапно оживило заразительная улыбка и по телу мап побежали мурашки до самых кончиков пальцев. вы «Мои золотые гусыни! Гусыни, которые несут золотые яйца, но не гогочут!» Толпа взорвалась хохотом, и Мап поняла, что тоже смеется и хлопает в ладоши. «Покажись в этот миг на Блэчли парком эскадрилье немецких бомбардировщиков! Все присутствующие как один кинулись бы к премьер-министру, чтобы прикрыть его своими телами, и Мап бежала бы к нему среди первых!» Он помахал им еще раз и тяжело зашагал в сторону особняка, окруженный своей свитой. Все еще постояли на улице, возбужденно обсуждая визит. А потом начальники корпусов стали делать знаки подопечным, призывая их вернуться к работе. Мапп вспомнила, что повесила шляпку на дерево, когда пошла играть в лапту. Побежав за ней, она обнаружила перед особняком Фрэнсиса. Он курил вудбайн «Ждете премьера?» — крикнула она ему, забирая шляпку. «Знаете, что он сказал дэнистону когда заходил в эти двери?» — отозвался с улыбкой Фрэнсис. «Я помню, что велел вам ни перед чем не останавливаться, нанимая здешних служащих, но не думал, что вы воспримите мои слова настолько буквально». Мапрос хохоталась. «Спору нет, мы тут птицы странные», — призналась она. «Ой!» — Фрэнсис вопросительно приподнял брови. «Смотрите, помялась!» Мапп показала ему погнутые поля своей новой шляпки, угольно-черной, широкополой, скошенной в подражание мужской Федоре, с шелковой лентой гранатового цвета вокруг тульи. Маб знала, что выглядит в ней не то белоснежкой, не то ее злой мачехой. Еще она понимала, что, вероятно, пройдет немало месяцев, прежде чем ей снова удастся приобрести что-нибудь столь же красивое. «Вы понятия не имеете, какое значение имеют шляпки для женщин?» «Так просветите меня. Шляпки продают без ограничений. Пока что, по крайней мере. Основную часть своих талонов на одежду за год я послала тетке в Шеффилд. Она присматривает за моей сестренкой и совсем от этого не в восторге». Так что я время от времени подмасливаю ее парой другой талонов. Пусть купит себе новое пальто, мое потерпит до следующего года. Но вот новую шляпку я все еще могу себе позволить». Мап подбежала к ближайшему окну на первом этаже и, глядя на свое отражение в стекле, стала пристраивать шляпку на голове так и эдак. Она понимала, что несет чепуху. Почему этот мужчина всегда заставлял ее чувствовать, будто именно она должна заполнять паузы в разговоре? Мы женщины экономим как можем на других вещах, продолжала она. Что по имчулки, подводим глаза в аксы и тому подобное, но у нас всегда должна оставаться возможность надеть к поношенному костюму совершенно умопомрачительную шляпку. А в военное время это очень полезно для поддержания боевого духа. «Неужели?» — спросил он каким-то странным голосом. «Еще как!» — мап изучила свое расплывчатое отражение в стекле. полы шляпы наискость перечеркивали ее лоб. «С долгими часами работы, с переводом в другую смену и с тем, что в корпусах душно, ничего не поделаешь, но можно выглядеть элегантно, отправляясь каждый день на свою войну». Кстати, драматический кружок Блэчли-парка Готовит песню на эту тему для рождественского концерта. Я уже слышала, как ее репетируют. Она развернулась, подперла бока руками и пропела. Элегантнее всего черный цвет, а изящной шляпки кто же скажет нет. Она закончила на высокой ноте, хотя знала, что не умеет петь. Он молчал. Сигарета дотлевала в его пальцах. Улыбка сползла с лица Мапп. «Знаете, мистер Грей, заявляю официально, я больше не буду пытаться вас понять, а разговоры со мной для вас явно мучительны». Мапа посмотрела на часы. «Ну что ж, мне пора возвращаться. Выходите за меня замуж». Она моргнула. «Что?» «Повторять он не стал?» просто стоял на холодном ветру, который играл его русыми волосами, и смотрел на нее, больше не прикрываясь отстраненно-насмешливым выражением. Маппо казалось, что завеса, за которую он прятал глаза, упала, и теперь они горели, как фонари. Она попыталась улыбнуться. — Да вы никак шутите! В конце концов, вероятность того, что Фрэнсис Грей пошутил, была куда выше, чем предложение руки и сердца от мужчины, которого она едва знала. «Нет», — ответил он, бросив сигарету. В голосе слышалась странная нота, как будто это предложение застало его врасплох не меньше, чем ее. «Выходите за меня замуж». Голос, может, и был удивленным, но взгляд оставался твердым. «Я... Как она мечтала о минуте, когда джентльмен, которому Джефф Ирвинг и его мерзкие дружки недостойны лизать сапоги, сделает ей предложение. Она думала, что сама станет управлять ходом событий, что проведет ухажера по нужному пути, отмечая вехами ключевые стадии, пока тот не окажется на краю обрыва, поверив, что сам туда пришел. Фрэнсис Грей не добрался даже до первого ключевого этапа. У них было всего три свидания, и каждый раз МАП тащила на себе 90 процентов беседы. «Мистер Грей, вы застали меня врасплох». «Я понимаю, это звучит смешно», — сказал он. «Уверен, вы уже получили предложение от куда более молодых и приятных мужчин. И все же я решил пойти ва-банк». «Но почему?» Спросила мап неожиданно для себя самой. «Вы ведь меня совсем не знаете?» «Нет, знает», — тут же подумала она. Пока она разговаривала, он слушал. А вот она его не знала, как не старалась узнать. Он молчал почти минуту, глядя на нее так, будто видел ее насквозь. Потом начал было говорить, но снова замолк. Вместо этого протянул руку, дотронулся до ее изогнутой, как крыло, брови. До скулы, до губ. Я тебя знаю. Он намотал на палец прять ее волос и притянул ее к себе. Мапа могла бы отшатнуться, но от чего то позволила себе наклониться к нему. Вроде всего лишь легкий поцелуй, а пригвоздил ее к месту. «Выходи за меня», сказал он, все еще касаясь ее губ своими. «Да», прошептала она в его губы. Мапп всегда ожидала, что в такую минуту ее сердце будет трепетать, а оно стучало медленно и тяжело, будто замирая от удивления. Фрэнсис Грей, военный поэт и служащий Министерства иностранных дел, предложил ей руку и сердце, и она сказала «да». Надо выровнять дыхание, собраться с мыслями. Кто знает, что смахнуло с его глаз завесу вежливой отстраненности и заставило сделать предложение. но какая разница? по всей Британии люди успевали познакомиться, влюбиться и пожениться за три дня. На то оно и военное время. Отказать ему было бы полнейшим идиотизмом. Он обладал всем, о чем она только осмеливалась мечтать, представляя себе будущего мужа. И даже более того. Доброта, вежливость, образование, карьера. Ну да, может, он и был немного старше, чем в ее мечтах, Но это значило, что он надежный человек со сложившимся характером, а не какой-то мальчишка. Она не очень хорошо его знает, впереди целая жизнь. Успеет разобраться. Намного. Намного больше, чем она смела надеяться Он выпутал пальцы из ее волос и взял ее за руку. Перевернул кисть, разглядывая, как ее длинные пальцы лежат на его широкой ладони. «Я выбрал не самое удачное время», — сказал он, наконец, с коротким смешком. «На следующей неделе меня посылают в Америку». «В Америку?» — опешила Мапп. «В Вашингтон. Боюсь, больше ничего сказать не могу, но, возможно, я там пробуду несколько месяцев». Он помедлил, и Мапп поняла, что могла бы с легкостью его убедить пожениться до отъезда. Достаточно сказать, давай сбежим в Лондон и распишемся. Военнослужащие и их подружки делали это сплошь и рядом, втискивая свадьбу в двухдневное увольнение. Мапп уже собиралась было это предложить, но прикусила язык. Нет уж, нельзя торопиться к алтарю, не проверив кое-каких вещей. Слишком много она знавала девушек в шордиче, которые поспешили замуж и потом очень об этом жалели». «Поженимся, когда ты вернешься», — сказала она, сжимая его руку. «Только пообещай, что познакомишься с моей мамой и сестренкой, прежде чем уедешь. Если она надеется поселить Люси у себя, когда выйдет замуж, надо посмотреть, как Фрэнсис отреагирует на эту мысль и как поладит с Люси. Откажется? Ну, что поделать?» Но она сомневалась, что он откажется. ему понравится люси И тогда малышка получит все на свете преимущества. И белоснежные носочки, и жакетик с гербом хорошей школы, и даже пони. Черт!» Фрэнсис бросил взгляд через плечо. Высокопоставленные гости уже выходили из особняка. «Еще бы хоть 10 минут!» Он поднял на нее глаза. «Тебе придется запастись терпением. Знаешь, как оно с за океанской почтой?» Не уверен, часто ли получится переписываться. «Главное, дай знать, что добрался живым и невредимым», — мягко сказала Мап. Беспокойство о нем уже сжимало ее желудок ледяной рукой. «Но ведь дипломаты то и дело плавают туда-обратно через Атлантический океан. Это не то, что военные караваны, на которые охотятся хищные немецкие подлодки». «С ним все будет отлично», — сказала она себе. «А как только вернется...» Они поженятся. Этот мужчина будет ее мужем. А уж она станет ему лучшей женой во всей Британии, черт подери. Значит, на следующей неделе перед моим отъездом пьем чай с твоей семьей? Фрэнсис провел большим пальцем по ее костяшкам. «Кольцо хочешь?» «Да», — рассмеялась она, — «кольцо хочу». «Где-нибудь в Лондоне наверняка найдется рубин под цвет твоих губ». Он отпустил ее руку и отошел к довольно короткой веренице автомобилей. Премьер-министр уже забрался в свой, его шофер заводил мотор, а советники маячили у следующей машины в ожидании своего водителя. Фрэнсис смотрел на мап еще одну долгую секунду. Привычная завеса еще не опустилась на его глаза. и Мап, его взгляд показался открытым и доверчивым. Никто никогда так не смотрел на Мапп за всю ее жизнь. Ее жених сел в автомобиль, машина тронулась, а Мапп все еще в тумане пошла обратно в свой корпус. «Мапп Грей», — думала она, — «Миссис Грей». В окне первого автомобиля, катившего по к воротам, Маб заметила лицо Уинстона Черчилля. Она подняла руку и сделала знак «Ви» двумя пальцами, его знаменитый знак. «Ви» значит «Виктори», «Победа». Потому что сегодня, черт подери, она победила. Она победила. Премьер-министр высунул в окно руку и сделал ответный знак «Ви».